Редкая удача. За Семеновской заставой, вплотную к ней примыкая, с Москвой сросшись, начинается село Черкизова. Скучное это место! Ни город тебе, ни деревня. Ославилась черкизова, как и Марьина Роща, историей фальшивыми монетчиками В Марьиной выделывали оловянные двугривенные, Черкизова ниже полтинников не опускалось. Целковых же Черкизова не отливало. Легкость оловянных целковых даже пьяный в руке заметит. А черкизовские полтинники расходились по всей России великой. Особенно в Сибирь они шли. Северные народцы ее разве разбираются в металле? И еще славились славой нехорошие черкизовские трактиры. Душегубства в них случались нередко. И вот в восемнадцатом году, в ветреную мартовскую ночь, часу во втором, попал я в Черкизово. Шинельшка офицерская со споротыми погонами, папаха без кокарды и в кармане кернская мелочишка марками. Это после того я туда попал, как к парикмахеру моему Макеичу, у которого жил я на Малой Бронной. Пришли парни из ЧК. Пришли они за мной, но я успел выскочить с заднего хода. Тогда аресты еще кустарно производились. И вот я пру ночью по Москве, по Тверскому бульвару, по Страстному и ниже до Трубной площади. На бульварах, конечно, барышни и солдатня. Здесь солдатской шинельке идти не страшно. Здесь каждый сам меня боится, только не задевай. Барышни, конечно, обращаются ко мне с разными лирическими предложениями. А я, так сказать, только локоть кусаю. И не потому, что любви и жажду, а потому, что надо же мне все таки где-нибудь переночевать. Знакомых, конечно, у меня в Москве много, но разве домовые комитеты пустят в дом после полуночи? Нет, уж лучше об этом и не думать. Да и перепугаешь приятелей ночным вторжением. Везде обыски и аресты. И я иду и соображаю, как быть. Ночь морозная, шинелька плохонькая, в кармане марки. И тут меня вдруг осеняет. Вспоминаю, что третьего дня повстречал я на Смоленском рынке, где продавал цейс, солдатшку своей роты, Ивана здорово. Незаметный такой вроде роте был паренек, и не узнать бы его, да он сам меня признал. «Ваша рочь, вы ли? А вы кто такой?» к «Так, вздоров же, Иван, четвертого взводу третьего отделения...» которого вы еще под винтовку поставили за тряпочку в стволе винтовки. Ах, вспоминаю. Здравствуйте. Только вы на меня не сердитесь. Я под винтовку вас по уставу поставил. Да и разве мы сердимся, мы понимаем. Такое ваше было положение. А теперь положение выходит нашим. У нас вот здесь ларь, а вы биноклем торгуете. Плохое теперь офицерское положение. Я была в сторону, но он меня за рукав. Так, мол, и так, ваш рот, вы нас опасаться не извольте. Вы нас не только законно под винтовочку ставили за провинности, но и папиросочками угощали. Мы, черкизовские ребята, добра не забываем. Цейсик, извольте, купим. Сколько за него хотите? Да я, правда, не знаю. А сколько вам нужно? Столько и дадим. Теперь деньги, чтоб пху! Только мертвые их не зарабатывает. А рот, между прочим, всегда к вам хорошо относился. За доступность. А что вы раз Степану Яковлеву по уху дали, так это рот даже одобрила. Не спив в полевом карауле!» Словом, мы расстались с друзьями. И когда мы расставались, Вздоров сказал мне так. «Теперь, ваш рот, для офицеров время вышло неуютное. Всякое может случиться» так вы в случае чего шествуйте ко мне в Черкизово. У папаш там имеется трактир под фирмой «Радость друзей». Вызволим. Только скажите Ваню, мол, мне вздорово надеть. У нас от самой Чика как в землю Канти, С измальства с сыскным элементом знакомства ведем, по-современному выражаясь, на ловянной полтинничной платформе». И вот в жуткую эту мартовскую ночь 1918 года вспомнил я о Ване в Здорове, и оказался он единственным моим упованием, и зашагал я в Черкизово. Вы, читатель, конечно, не москвич, и потом я сообщу вам, какое расстояние от Малой Бронной до этого самого пригорода. Ну вот, вышел я на Бульварное кольцо, По этому кольцу иду до Мясницкой. Потом поворачиваю направо и по ней дохожу до Красных ворот. Отсюда мне путь на Разгуляй, до той самой мужской гимназии, на стене которой изображена какая-то каббалистика Петровского Брюса. Отсюда же шагать по Елохинской, миной немецкую улицу, Гавриков переулок и прочее прямой путь до заставы. А за заставой и Черкизова. Верст, я полагаю, до 12-13. Вот во втором часу ночи я оказался на широкой Черкизовской улице. Темь, глухота, где-то выстрелы нет-нет, да и выпалят, и ни единого человека, ни единого огня. Ругаю я себя за то, что не спросил, где именно в Черкизове находится трактир «Радость друзей», и плетусь вперед. Потом остановился, жду. А чего жду, и сам не знаю. Луна выглянула из-за туч. Гляжу, идет на меня человеческая тень. Время такое, что на всякую тень не выйдешь. А она, тень-то, и из револьвера может пальнуть. В 1918 году ночным вечерам в Москве не радовались. Прижался я к забору, выжидаю. «Слава тебе, Господи, женщина!» Идет довольно-таки даже смело и плачет. Когда поравнялась со мной, я этим ласковым голосом, чтобы сразу же не напугать, спрашиваю. «Скажите, пожалуйста, гражданочка, где здесь находится трактир «Радость друзей»?» Женщина отвечает. «Провались ты пропадом! А если сунешься ко мне, так я выстрелю! У меня наган с собой!» И действительно что-то вытаскивает из-за пазухи. Я говорю. «Я же вас, гражданочка, вежливо спрашиваю, а вы угрожаете огнестрельным оружием. Почему такое?» Она отвечает примерно так. «Потому что в трактире твоем сейчас игра в очко идет, и мой муж все до гроша проиграл, и теперь новые шевровые сапоги проигрывает. Вы тоже, быть может, из шулеров. А вообще не подходи лучше. Раз меня, молодую жену, муж на карточную колоду променял, то я и выстрелить могу» и идет дальше. Я молчу. Но женщина вдруг останавливается, поворачивается назад и начинает говорить по-иному. Чёрт, мол, с тобой. Уж доведу тебя до радости и друзей. Только иди ты впереди меня, а то застрелю. Попытаюсь я еще раз моего кольку из этой ямы вытащить. Только, повторяет, следуй впереди меня в пяти шагах и не оборачивайся, не тот дам по тебе залп из нагана. И я начинаю двигаться. Двигаюсь и веду разговор. «Почему, мол, такие строгости? И откуда у вас боевое умение обращаться с огнестрельным оружием?» И женщина мне отвечает. «Потому что я этому обучалась в женском батальоне прапорщика госпожи Бочкарёвой». Подходим мы к некоторому зданию, на окнах, ставни и сквозь их щели свет. Батальонная дама говорит мне. «Ты теперь стучись и проси, чтоб тебя впустили». «Меня мой кольк все равно не впустит. Когда же тебе откроют дверь, то ворвусь и я. Только по этой причине я тебя и довела до этого проклятого места». «А мне за вас, сударыня, не попадет от почтенного собрания?» — спрашиваю я. «Это, — отвечает батальонщица, — весьма возможно. Но все равно тебе теперь возврата нет. Стучись, а то я все равно по огонь открою, и тебе будет хуже. И я вежливо стучусь в дверь». И меня спрашивают из-за двери, кто там. Мне Ваню здорово надо, отвечаю я. А что я за человек, он это знает. Тут дверь открывается, и моя конвоирша первая врывается в трактир. Затем ее из трактира тотчас же выбрасывают. Меня же, как провокатора, втаскивают в дверь с явным намерением подвергнуть суду Линча. И меня бы, конечно, немедленно же убили, если бы не появление Вани Вздорова, который свирепых солдат, поваливших меня было на пол, мигом утихомиривает. И тут батальонная барыня обратно врывается в трактир. В конце концов все разъясняется, несколько успокаивается, и вижу я такую картину. Вокруг большого стола сидит и стоит человек 20 народу, все бывшие солдаты. Эти играют в карты, в 21, за другими столами тоже народ, но эти пьют и закусывают. Некоторые, впрочем, и спят, положив головы на столы. И тут же один босой, этокий красавец в кожаной куртке, и он уже куртку снимает. И дама, которая меня сюда привела, вцепилась в его куртку и не дозволяет ему окончательно разоблачаться. Это, стало быть, думаю я, и есть молодой супруг Коленька. А Ванька Вздоров мне говорит, «Не обращайте внимания на эту супружескую сцену в нашем заведении, ваш «Милые бронят только тешатся. Не угодно ли закусить?» «Покорней прошу. А если хотите сыграть, то тоже вполне возможно. Ставка от полтинника, и шулеров нет. Мы за передергивание убиваем». Дальнейшее происходит так. Я объявляю Ваньке свою нужду и говорю, что мне необходимо у него переночевать, так как меня чуть был не арестовали. Это, отвечает он, милость прошу, и будь спокойно от чека. Наш трактир к анархистам и индивидуалистам приписан, и даже мандат есть. А закусите выпить? Не соблаговолите. Тут я и выпил и закусил. И стало внутри меня вполне хорошо, как в ранней юности, до империалистической войны. Я купил карту за полтинник, выиграл, дальше больше. Словом, когда подошла ко мне очередь метать банк, то уж было у меня денег рублей 10 с мелочью. Десятку я в банк и заложил. Как водится, когда банк утроился, я застучал и снял более 100 рублей. «Должен вам сказать, что я всем в жизни интересуюсь, кроме карт. И любовью, и выпивкой, и многим иным. И ни в чем из вышеуказанного мне не везет. А вот в карты прет, как утопленнику. Словно назло. Наперекор моим душевным симпатиям. Второй банк подходит ко мне. Закладываю я сотенную, утраиваю, стучу». Даже думаю, проиграть бы, уж очень ребят сердятся, неприятностей бы не было. А кругом действительно чутки узнать, что происходит. Рёв, гвалт, некоторые наганы из карманов тянут кричат, что я шулер, и меня тут же надо убить. Я говорю, убить можете. Убить теперь человек очень просто, но только я не шулер, я честно играю. Я не виноват, что мне счастье. Ванька, который 10% с каждого банка берет в свою пользу, тоже подтверждает. «Он, мол, счастливый, я за этого гражданина ручаюсь. Зачем, мол, такие слова произносить, когда никто его в накладках не поймал? Теперь, мол, полная революционная свобода картежной игры. И я снимаю с кона почти тысячу рублей. Тут вокруг меня появляются разные прислужники». Одни бутылки с вином каким-то и неплохим откупоривают, другие мне папиросы в рот суют и спички чиркают, когда я курить прошу. Третьи к буфет за бутербродами бегают, я думаю, проиграть бы хоть половину выигранных денег, прям неудобно. И понтирую вовсю, и все выигрываю, и куча денег передо мной вот эдакая. И тут я вижу лезть опять к столу со своей коженкой вихрастой колька. И молодая жена его, которая меня под дулом револьвера до трактира довела, не допускает его до этого. Тут я впервые ее рассмотрел. Очень она хороша была. Прямо прелесть, что за женщина. Редко приходилось мне видеть таких красавиц. Восточное было в ее красоте, кавказская. Тамару врубили она мне напомнила. Колька банкометов? Ставлю кожанку за 300 романовских. Принимаешь или нет? Тот отвечает. «Можно». Колька отпихивает молодую свою супругу, берет карту и радостно объявляет. Своя, себе бери. И у меня своя, отвечает банкомет. 19. У Кольки же 18. И куртка остается на столе. Карта идет мне. Сколько в банке? 370 и куртка. Дай карту. Я открываю. Два туза. Деньги я сгреб в свою кучу, а куртку бросаю через стол кольки и говорю. Это вам за то, что ваша супруга меня сюда проводила. И вам, сударыня, спасибо. Ах, каким она меня тогда взглядом подарила! Как солнце само обожгло! И тут я из-за стола снялся. Снялся и всем присутствующим заказал угощение, чтобы на меня они очень сердились за мою удачу. Снялся я, сел с Ванькой в сторонку и говорю о разных делах. О том, о сём, а главным образом о том, как мне завтра из Москвы удрать. И он мне дает советы, а игра за столом тем временем продолжается. И носатый Кольк свою куртку уже опять проиграл. А красавица его в полном отчаянии отошла от него и, кажется, плачет в уголке. Банк же держит эдакая мордатая солдатская абразина, и абразине ужасно везет. Денег перед ним куча, и он уже простучал. И вдруг Колька кричит. «Ставлю мою бабу за 500 романовских! Дашь карту или нет?» Мордатый спрашивает. «А недоразумений из этого не будет?» «Какие недоразумения?» — удивляется Колька. «Теперь революция, и всем свобода!» «Тогда тяни!» «Карту!» 21. И вслед за этим раздается этакий непередаваемый женский вопль. Красавица в истерике забилась. Как неужасно ужасно была вокруг меня разнузданная революционная солдатня, но ее проняло. Шум поднялся, крики, могли, пожалуй, Мордатова и убить, а меня словно подхлестнуло. Встал, подхожу, мордатый, побледнев на меня, смотрит, говорю. «Карту. Дает. Сколько в банке?» 1300 и женщина. 1800 восемьсот, стало быть. Карту. Покажи деньги!» Начинаю вытряхивать из кармана свой выигрыш. Я вытряхиваю, а мордатый считает. «Все, я вытряхнул, и говорит. Мало. Не хватает 600 почти. Ну так я на женщину иду. На пятьсот». — На пятьсот так на пятьсот, а женщин не отдам. Если хочешь дамочку, так на все иди. И затихло все вокруг. Чувствую, что и сам я бледнею, что эткая ярость закипает в моем сердце, что убью я сейчас этого под лица стулом или еще чем-нибудь. Но сжал сердце, оглянул людей, и чувствую, что оглядываю ей взглядом офицера. Так бывал перед боем, перед атакой солдатишек своих оглядывал. И стою, выпрямился. И вижу, что и все почти встают и вытягиваются по строевому. Только мордатый сидит и нагло на меня смотрит. А я говорю, и голос у меня звонкий и командирский. Таким голосом охотников бывало я на трудное дело выкликивал. «Ребята, кто даст мне 500 рублей?» Не для себя надо! И замухрыжистый такой солдатшка что рядом стоял, говорит негромко. Дать вам, Ваше Благородие, от меня полсотни. И другой кто-то предлагает, и третий, и четвертый, и нужная сумма собрана. Карту. Мордатый бледен, он мусолит палец, и, сдав мне карту, тянет себе, осторожно заглянув, вдруг весь расцветает улыбкой и говорит. Даю! «Не надо. Девятнадцать!» Я переворачиваю свои карты, и над всем столом вздохом облегчение проносится. «Двадцать!» Рассчитавшись солдатишками, давшими мне возможность сорвать банк, я выкупаю тужурку и сапоги Вихрастова Кольки, и все это вручаю его красавице. Но она на вещи и на меня смотрит угрюмо и даже не благодарит. И я понимаю, что она пришиблена, подавлена, оскорблена всем, что происходило вокруг. На дворе же светает. Ванька выпроваживает игроков. А я думаю о том, что правильно говорит народ. В карты не везет, в любви везет. И наоборот, наверное. И красавица уходит. Но утром на другой день, когда я покидал свое пристанище, она встретила меня у двух каменных столбов заставы. Она подошла ко мне вплотную и заглянула в мои глаза взглядом горьким, мученическим. «Если вы хотите, — сказала она, — я пойду за вами. Куда хотите пойду». «Не надо, — ответил я. — Ведь вы же любите вашего вихрастого дурака». «Ну что же мне делать? — заплакала она. — Жизни мне нет». Несить свой крест, — ответил я. — Это любовь и есть». Ваш крест. И мы расстались.